В один день полковник Колесник и командир батальона проинформировали офицеров о плане операции, в части их касающейся, и поставили боевые задачи. Затем объявили порядок действий. Когда проводили рекогносцировку, увидели в бинокле на одной из высоток Джандада и группу офицеров с ним. Подполковник Швец поехал к ним, чтобы пригласить на обед якобы на день рождения одного из офицеров батальона. Но командир бригады сказал, что они проводят учения и приедут вечером. Тогда Швец попросил отпустить советских военных советников, которые находились в бригаде, и увёз их с собой. Возможно, этим он спас многим из них жизни. Пообедали И в середине дня Колесник, Швец и я еще раз обошли исходные позиции батальона. Колесник отдавал указания подходившим командирам рот, приказал с наступлением сумерек переместить одну из шилок на удобную позицию для подавления возможного огня зенитной батареи. Все делал спокойно, уверенно. На одной из высоток заметили группу афганских офицеров, изучавших район обороны мусульманского батальона. К афганцам для выяснения причин поехал швед. После штурма дворца ко мне приведут джандада, которые расскажут, что они получили сообщение о наших намерениях, не поверили, но на всякий случай решили провести рекогносцировку. А о рекогносцировке и результатах беседы доложили руководство операции. Видимо, об этом было сообщено в центр. Нам же передали, что штурм назначен на 22:00. Получив это сообщение, вместе с Колесником решили срочно собрать всех командиров рот штурмовых групп и подразделений огневой поддержки в моей комнате на втором этаже казармы. Как старшему по званию, Колесник предложил мне открыть совещание. В своем кратком выступлении я дал политическую оценку обстановки, раскрыл общую поставленную задачу, дал оценку сил и средств противника и основного объекта, обрисовал наше положение, соотношение сил и средств, общее распределение сил и средств мусульманского батальона и штурмовых групп. После этого Колесник отдал боевой приказ подразделениям, перечислив для каждого конкретные задачи. Когда говорил Колесник, Я внимательно смотрел в лица офицеров. Все разные, но одинаково собранные, немного напряжённые. В каждом чувствовалась дисциплина и воля. В 15:00 из посольства передали, что время штурма время Ч установлено 22:00. Потом перенесено на 21:00. Позже оно периодически уточнялось. И в конечном итоге стало 19:30. Видимо, руководители операции рассчитывали, что сработает план устранения Амина путём его отравления, и тогда, возможно, отпадёт необходимость штурмовать дворец Таджбек. Но ввиду строгой секретности этого плана, советские врачи не были к нему допущены и по незнанию сорвали его выполнение. Во дворец по просьбе начальника Главного политического управления Эгбаля Вазири и настоянию начальника политического отдела аппарата Главного военного советника в ДАРА генерал-майора Тутушкина прибыла группа советских врачей, находившихся тогда в Кабуле. В неё входили начальник медицинской службы, терапевт, советников, командир группы хирургического усиления, врач-инфекционист из центрального военного госпиталя афганской армии, врач из поликлиники советского посольства, две женщины, врач и медсестра, диетологи, работавшие в медпункте, расположенном на первом этаже дворца Таджбек. Вместе с ними прибыл и афганский доктор, подполковник Велоят. когда советские врачи, терапевт, полковник Виктор Петрович Кузнеченков, командир группы хирургического усиления госпиталя, полковник Анатолий Владимирович Алексеев, другие медики примерно в 2 часа дня подъехали к внешнему посту охраны и, как обычно, стали сдавать оружие, их дополнительно еще и обыскали, чего раньше никогда не было. Причем обращались в достаточно резкой форме. При входе во дворец тщательнее, чем обычно, проверили документы и ещё раз обыскали. Что-то случилось. Поняли, что именно, когда увидели в вестибюле на ступеньках лестницы, в комнатах лежащих и сидявших в неестественных позах людей.